Развитие планирования В 1935 году вышло постановление, требующее сосредоточить всю работу по составлению планов в одном органе. Председатель Госплана был наделен правом решающего голоса в правительстве. Одновременно президиум Госплана был заменен плановой комиссией при председателе, то есть выросла степень единоначалия. Усиление роли Гасплана и политического веса его председателя было необходимо, чтобы противостоять лоббистскому давлению наркоматов. Те предоставляли проекты своих отраслей, которые Газплан должен был оценивать и сводить воедино. Что, разумеется, рождало регулярные споры. Наркоматы стремились запрашивать побольше ресурсов, которые Газплан должен был экономить. Газплану требовалось достаточное количество полномочий, чтобы контролировать достоверность данных и проверять выполнение планов. С 1935 года проверка выполнения заданий начинает занимать все более значительное место в работе плановиков. Если для первой пятилетки просто не было образцов, то при составлении плана второй пятилетки плановики старались учесть допущенные ошибки и обеспечить большую сбалансированность экономики. В 1932 году при разработке плана второй пятилетки был подготовлен отчетный баланс народного хозяйства за 28-30 годы. Второй баланс после самой первой попытки, предпринятой группой тогдашнего руководителя ЦСУ Попова в 1925-1926 годах. Тот первый баланс был объявлен в 1929 году Сталином игрой в цифире, За ряд проблем с исходными данными. Но тогда же Сталин призвал экономистов не отказываться от балансового метода, а развивать его. В структуре газплана был создан отдел материальных балансов и фондов. Построение балансов отдельных продуктов, которые сопоставляли наличие продукта и потребность в нем, тем самым показывая, какие дополнительные заводы надо строить, стало основным инструментом планирования. Появилась категория фондированных материалов и оборудования, то есть материалов, которые отпускались по плану распределения из специальных фондов. В планировании капитальных вложений была установлена лимитность строек по объему капитала вложений. Строительство свыше 1 млн. рублей можно было осуществлять только по утвержденным правительствам титульным спискам. Титульные списки с объемом капитальных работ ниже 1 миллиона рублей так называемое «нижелимитное строительство», утверждали наркоматы и центральные ведомства. 3 сентября 1934 года вышло постановление Совнаркома о прекращении беспроектного и бессметного строительства, которое широко практиковалось в первую пятилетку. Эти меры должны были сократить перерасход ресурсов, ярко проявившийся в первую пятилетку. Той же цели служило развитие системы, Техника экономических нормативов использования сырья, материалов, энергии, машины и оборудования. Каждая технология характеризовалась определенным расходом ресурсов на единицу выпуска готовой продукции. Зная их, можно было отпускать предприятиям сырье по этим нормативам, обоснованно требуя соблюдения технологий и недопущения перерасхода. В балансы закладывались не фактические а прогрессивные нормы расхода материалов, а в планы соответствующие технические мероприятия по переводу промышленности на эти прогрессивные нормы. То есть началось централизованное планирование технического прогресса. Административная перестройка. Во второй пятилетке продолжалось деление и ветвление хозяйственных органов. Чем более развитой и сложной становилась структура экономики, тем больше их появлялось. Одновременно часть полномочий передавалась на уровень главков, из-за чего у них появились функции, напоминающие функции трестов и синдикатов периода НЭПа. В 1933 году вышло очередное постановление Совнаркома о специализации и разукрупнении главков. В 1936, 15 июля, Еще одно постановление о хозрасчетных правах главков, по которым у них снова появлялись сбытовые функции и возможность перераспределять прибыль между своими предприятиями. Теперь главки могли заключать прямые договоры по сбыту и снабжению, иметь собственные оборотные средства и самостоятельный баланс, пользоваться кредитом. Главки руководили предприятиями либо напрямую, либо через тресты. Напомню, при Непе тресты управляли предприятиями, а синдикаты организовывали сбыт продукции. Таким образом, во второй пятилетке главки наркоматов получили определенную хозяйственную самостоятельность. В 1934 году наркомат снабжения был разделен на наркомат торговли и наркомат пищевой промышленности. В конце 1936-го из НКТП был выделен наркомат обороны. Но, несмотря на постоянное дробление, на 1938 год в составе НКТП было 34 главка и 24 отдела, а подведомственные НКТП предприятия давали больше половины всей промышленной продукции СССР. Дробление наркоматов повышало риск дезинтеграции хозяйственной системы. Требовалось налаживать взаимодействие между ними, чтобы разные отрасли работали согласованно. В 1937 году Совет труда и обороны был преобразован в экономическое совещание при ПРСОВНК ЭКОСО. ЭКОСО делилось на тематические хозяйственные советы, куда входили наркомы соответствующих отраслей. На 1940 год советов в составе ЭКОСО было 6. СНК и Газплан благодаря появлению ЭКОСО могли сосредоточиться на стратегии, в то время как ЭКОСО отвечала за выработку тактики и слаженную работу отраслей. Таким образом сохранялась общая схема эволюции госорганов, когда, с одной стороны, наркоматы дробились все больше и больше для более конкретного руководства отраслями, а с другой — над ними надстраивались межведомственные мостики для сохранения единства экономической политики организационные мероприятия. Дальнейшее развитие получили такие принципы повышения производительности, как специализация и комбинирование производства. Машиностроение комбинировалось с металлургией. Нижнетагильский и Новокраматорский комбинаты. С транспортным машиностроением Сталинский в Западной Сибири. Каждое предприятие Специализировалась на производстве небольшого числа сортов ткани, номеров пряжи, профилей металла и тому подобного. Для наращивания объемов было решено производить во второй пятилетке только 5 основных типов грузовых и легковых автомобилей и 4 типа тракторов. Вместе с предприятиями специализировались и экономические районы. Если в Сибири создавалась новая топливно-металлургическая база, то районы Центральной России специализировались на сложном машиностроении, электротехнике, химии. Электрификация, механизация, специализация труда позволили в 1933 году завершить переход на 7-часовой рабочий день при шестидневной рабочей неделе. 7-часовой рабочий день в промышленности сохранялся до 1940 года. Остаток прибыли оказавшийся в распоряжении предприятий после осуществления платежей в бюджет, то есть чистая прибыль, направлялся в Фонд улучшения быта рабочих и служащих. Сначала это было 11,25%, с декабря 1929 по октябрь 1930 года. Потом с октября 30 9%. В 1936 году Фонд улучшения быта был заменен на фонд директора, который образовывался как 4% плановой и 50% сверхплановой прибыли. Из этого фонда 50% должно было направляться на жилищное строительство, а остальное — по усмотрению предприятия. При твердых ценах основным каналом получения сверхплановой прибыли и, соответственно, увеличения фондов поощрения становилось снижение себестоимости. Начиная с 1934 года, себестоимость в тяжелом машиностроении стала снижаться. В 1935 году развернулось движение за отказ от государственной дотации металлургическим заводам, то есть за то, чтобы металлургия тоже снизила издержки до уровня плановой себестоимости. В то же время, поскольку хозрасчет в сталинском варианте не был прямо связан с объемами реализации продукции. Если по каким-то причинам себестоимость производства определенных видов продукции росла, предприятия стремились сокращать ее выпуск, даже если продукция пользовалась спросом, чтобы не снижались фонды поощрения. 1 апреля 1936 года был произведен пересмотр оптовых цен в промышленности. Цены были повышены так, чтобы промышленности больше не требовались дотации. Прибыль устанавливалась в размере 3-5% к себестоимости. Налог с оборота на средства производства был сведен до минимума — половина или 1%. Благодаря повышенным ценам все отрасли промышленности стали работать с небольшой прибылью, что сделало возможным использование экономических стимулов через хозрасчет и фонды поощрения для снижения издержек производства. В 1935 году происходит перезапуск движения ударников под названием «стахановского движения». Основным отличием становится больший упор именно на техническую рационализацию. Если ударниками становились люди, работавшие более интенсивно или просто быстрее других, осваивающие новую иностранную технику, применявшие приемы рационализации труда, то стахановцы, как правило, добивались высоких результатов и перевыполнения норм за счет рационализации техпроцесса. Сам Стаханов установил свой рекорд не потому, что особо упорно долбил уголь молотком. За счет перенапряжения сил можно перевыполнить норму в полтора, два, но никак не в 14,5 раз, а Стаханов отличился именно этим добыв за смену 102 тонны угля при норме 7 тонн. Рост производительности был достигнут за счет грамотного разделения труда в бригаде Стаханова. Он, не отвлекаясь, откалывал уголь, в то время как напарники крепили потолок шахты и отвозили отбитый уголь на поверхность. Стахановец, то есть передовой культурный рабочий, овладевший техникой и неустанно повышающий свою квалификацию позиционировался властями как прообраз работника коммунистического общества. При этом оплата его труда соответствовала выработке. Если стахановец перевыполнял нормы в 4-5 раз, он и зарабатывал в 4-5 раз больше обычного рабочего. Динамика зарплат четко отражала приоритеты выправления узких мест. К концу пятилетки больше всех зарабатывали угольщики, На втором месте были металлурги, на третьем нефтяники. Самыми малооплачиваемыми из промышленных рабочих были работники пищевой промышленности. Техническая учеба оказалась освещена новым лозунгом. На выпуске академиков Красной Армии 4 мая 1935 года Сталин заявил, что теперь, когда новая техника в Союзе уже есть, главным становится лозунг. «Кадры решают все» и потребовал выжать из техники максимум того, что можно из нее выжать. В ноябре 1935 года состоялось первое совещание стахановцев, на основе которого в декабре Пленум ЦК ВКПБ принял резолюцию «Вопросы промышленности и транспорта в связи со стахановским движением, институционализировав его». Резолюция Пленума требовала повысить в промышленности нормы выработки, исходя из достижений стахановцев, и расширить техническую учебу рабочих. Новые способы и приемы работы, открытые стахановцами, широко освещались в печати, после чего следовал пересмотр норм в сторону ужесточения. Нормы, которые вчера выдавали стахановцы, теперь должны были отрабатывать все рабочие овладев стахановскими методами. Понятное нежелание переучиваться могло приводить к негативному отношению к стахановцам со стороны обычных рабочих. Материальные и моральные стимулы были необходимы, чтобы соблазн стать стахановцем был выше, чем нежелание портить отношения с менее инициативными коллегами. Благодаря этим мероприятиям удалось серьезно сэкономить на капитальных вложениях. К примеру, по первоначальному проекту на Магнитогорском металлургическом заводе предполагалось построить 8 доменных печей и 34 мартена, чтобы получить 2 миллиона 800 тысяч тонн чугуна и 3 миллиона 50 тысяч тонн стали. Техническая рационализация — позволило получить ту же продукцию с шести доменных печей и 23 мартенов. Благодаря стахановскому движению и механизации добыча угля на одного рабочего в среднем по наркомату угольной промышленности выросла за пятилетку с 16,2 тонн за смену до 26,9 тонн. Причем 83% расширения добычи угля было получено за счет роста производительности труда. План по углю все равно оказался невыполненным. Он был выполнен на 84%. Но острота топливного голода в металлургической промышленности снизилась. Вкупе с повышением эффективности работы домен и мартенов это позволило выполнить план по чугуну на 91% и по стали на 104%. В целом, в 1935 году производство промышленной продукции выросло по официальным данным на 22,6%. А в 1936 году на волне стахановского движения и благодаря расшивке узких мест на целых 28,7% к прошлому году. Это абсолютный рекорд за все довоенные пятилетки. Правда, уже в следующем, 1937 году, Этот тренд был нарушен волной чисток и репрессий, захлестнувших хозяйственные органы. В «Газплане» были расстреляны председатель «Газплана» Межлаук и его преемник Смирнов. Аресту подверглись многие наркомы, директора заводов, специалисты. Гирш Ицикович Ханин считает, что в среднесрочной перспективе чистки улучшили кадровый состав управленцев поскольку на место старых большевиков, часто не имевших профильного образования, пришли молодые профессионалы, подготовленные в предшествующие десятилетия. Но в краткосрочном периоде они дезорганизовали аппарат, рост промышленности в 1937 году составил всего 11%. То есть темп роста упал по сравнению с 1936 годом в 2,5 раза. Нужно отметить, что если раскулачивание и насильственная коллективизация 29-30-го годов были неотъемлемой частью механизма рывка первой пятилетки, то объяснить экономическую основу террора 37 -го года я не могу. Структурные сдвиги. В промышленности основной задачей второй пятилетки было завершение технической реконструкции. За первую пятилетку удалось обновить примерно две трети основных фондов промышленности. Но в легкой промышленности новое оборудование составляло только одну треть. Однако теперь обновленная тяжелая промышленность уже могла самостоятельно производить основное оборудование для легкой. За вторую пятилетку была осуществлена реконструкция легкой и пищевой промышленности. С применением передовых на то время технологий, была преобразована швейная, обувная, мясоперерабатывающая, консервная, рыбная, кондитерская промышленность. За пятилетку машиностроение освоило свыше 600 типов оборудования для пищевой промышленности. Важным фактором роста производительности должна была стать дальнейшая механизация. Лесозаготовки, строительство, каменно-угольная, торфяная промышленность, черная металлургия лов рыбы, а также автоматизация передовых отраслей, машиностроение, черная металлургия. Для этого опережающими темпами развивались станкостроение, химическое машиностроение и другие высокотехнологичные отрасли. Для продолжения технической реконструкции в первую очередь требовалось преодолеть отрыв машиностроения от металлургии, В первую пятилетку машиностроение перевыполнило план на 64,8%, а металлургия, наоборот, недовыполнила на 35,7%, что привело к тяжелому металлическому голоду. Металл для машиностроительных заводов пришлось закупать за рубежом. Во второй пятилетке удалось достроить и запустить ряд металлургических комбинатов, и отказаться от импорта металла. Выплавка чугуна выросла с 6,2 до 14,5 миллионов тонн, стали с 5,9 до 17,7 млн тонн. Почти половину металла давали предприятия, построенные или реконструированные в течение пятилетки. Опережающими темпами росла выплавка стали, особенно электростали, и качественного проката, то есть повышался технический уровень производства. Развивалась добыча и выплавка цветных металлов, меди, алюминия, была начата промышленная добыча олова и никеля. В свою очередь это означало повышенный спрос на уголь. Узкие места как бы передавались по цепочке смежных отраслей. Также планировалось ускоренное развитие химической промышленности. В первую очередь удобрений и материалов на замену сельскохозяйственного сырья, синтетических волокон, масел и тому подобного. Химическая промышленность за пятилетку выросла в три раза. Продолжалась электрификация народного хозяйства. В 1932 году вместо генерального плана развития, который начали разрабатывать вместе с первой пятилеткой, но так и не смогли завершить был принят второй план электрификации, план Ломова, идейно продолжавший ГОЭЛРО. Энерговооруженность труда в промышленности за пятилетку должна была возрасти на 75%, а по факту возросла даже на 88%. Установленная мощность электростанций за пятилетку выросла с 4 миллионов 600 тысяч до 8 миллионов и 100 тысяч киловатт. Росла и мощность отдельных электроагрегатов — турбин, котлов, трансформаторов и тому подобного. Для развития электроэнергетики и промышленности был запроектирован соответствующий рост угля и нефтедобычи. В этих отраслях резко вырос уровень механизации добычи. Важным направлением работ во второй пятилетке стало выправление отставания транспорта, который по итогам первой пятилетки оказался еще одним узким местом. Введение на железнодорожном транспорте автосцепки, автоблокировки, автоматического торможения, мощных локомотивов и вместительных товарных вагонов позволило повысить среднесуточный пробег товарного локомотива за пятилетку со 146 до 227 километров, а грузооборот железнодорожного транспорта в 2,1 раза. Были построены Беломоро-Балтийский канал, 227 километров, и канал имени Москвы, 128 километров. Оба канала строились заключенными, причем подчеркивалось, что это способ перековки, исправления преступников трудом. Техническая реконструкция затронула и строительство. Здесь начинается применение железобетона и крупноблочного строительства для ускорения и удешевления работ. В то же время с конца пятилетки начинают приобретать все больший вес мобилизационные мероприятия. В 1936 году принимается трехлетняя программа строительства оборонных заводов. Поскольку ее выполнение шло с отставанием, Для ускорения строительства военных заводов в 1939 году был создан специализированный наркомат по строительству, работавший на подряде, то есть экономически заинтересованный в росте объемов выполненных работ. Сельское хозяйство. К концу пятилетки на селе практически завершилась коллективизация. В 1937 году в колхозы входило 93% крестьянских дворов. Окончательно оформилась экономическая модель колхоза — сельскохозяйственной артели. В нем не было зарплат. Каждый колхозник получал в конце года долю урожая, соответствующую его трудовому вкладу. Трудовой вклад измерялся в трудоднях. В 1933 году все виды работ в колхозах были разбиты по оценке их в трудоднях на 7 групп. Постановление Наркомзема СССР от 28 февраля 1933 года. В зависимости от сложности и тяжести каждой работы была установлена оценка от половины до двух трудодней за дневную норму выработки. То есть за один день можно было заработать несколько трудодней. Расчетная формула была следующей: Производимая продукция. Минус обязательные поставки государству. Минус натуральная оплата услуг МТС. Минус семенной страховой и фуражный фонды. Минус фонды помощи инвалидам, старикам, нуждающимся, содержание яслей и тому подобное. Минус часть для продажи государству и кооперации равно распределяемый по трудодням остаток. Чтобы колхозник мог дожить до следующего урожая, с 1932 года началась выдача зерновых, а с 1933 года выдача денежных авансов на трудодни. В 1932 году колхозникам было разрешено торговать продукцией, остававшейся после обязательных поставок государству. Поставки тоже оплачивались, но по ценам значительно ниже цен колхозного рынка. Однако в то же время, в августе 1932 -го года, на фоне разразившегося голода, вышло постановление ЦИК и СНК СССР об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности. Хотя формально урожай был собственностью колхоза, и его охрана должна была быть внутренним делом колхозников. Государство теперь карало за его нецелевое использование. В 1933 году были введены твердые нормы сдачи зерна с гектара, а не с волового сбора. Чтобы стимулировать колхозников, лучше заботиться об урожае. Теперь, если урожай был мал, нормы поставок не снижались, а если велик, не увеличивались. Все произведенное сверхнорматива оставалось колхозникам, либо для свободной продажи, либо для личного использования. Тогда же, осенью, бескоровным колхозникам для личного использования на льготных условиях был выделен 1 миллион телок. Символическим моментом завершения перехода сельского хозяйства на колхозную модель можно считать февраль 1935 года, когда был принят примерный устав сельскохозяйственной артели. Естественным дополнением к карточной системе в городах служила так называемая система отоваривания в деревне, проводившаяся как в области снабжения хлебом районов производства технического сырья, так и в области снабжения районов заготовок хлеба промтоварами. Суть системы отоваривания заключалась в том, что снабжение хлебных районов дефицитными промтоварами Ставилась в связь с ходом в них хлебозаготовок. Вместе с курсом на восстановление свободной торговли стала сокращаться и система отоваривания. За сдачу сельхозпродукции сверх норм колхозников все больше вознаграждали деньгами, а не натурой. Одновременно в том же 1935 году заготовительные цены были повышены на 10%, а закупочные на 20%. Напомню. По заготовительным ценам государство покупало зерно и другие сельскохозяйственные культуры в пределах установленного для колхозов обязательного объема поставок к государству, а по более высоким закупочным — сверх него. Все это привело к росту денежных доходов колхозников за вторую пятилетку в среднем на один колхозный двор с 2132 рублей до 5843 рублей. Во вторую пятилетку на село наконец стали поступать в достаточном количестве тракторы и прочая техника, ради рационального использования которой официально и создавались колхозы. Если в 1932 году на селе было 148,5 тысяч тракторов на 211 тысяч колхозов и 4 с лишним тысячи совхозов, то к концу 1937 года уже 456 тысяч тракторов на 243 тысяч колхозов и почти 4 тысячи совхозов. Совхозы снабжались техникой гораздо лучше. На 1938 год на один совхоз приходилось 387 лошадиных сил мощности тракторов, а на один колхоз всего 30,8 лошадиных сил, то есть 1-2 трактора. Предназначенная для колхозов техника поступала в МТС для ее более интенсивного использования, сдачи в аренду колхозам по очереди. При этом стахановское движение пришло и на село. Передовики-комбайнеры убирали по 700 и более гектар на комбайн, перевыполняя установленную норму в 160 гектар в 3-4 раза. То есть росло не только количество техники, но и интенсивность ее использования. В результате в основных зерновых районах Юго-Востока, Дона, Кубани механизацию уборки удалось довести до 81-86%. Улучшилось и снабжение села химическими удобрениями. Выпуск суперфосфата за пятилетку более чем удвоился. Поступление минеральных удобрений в сельское хозяйство увеличилось с 922% Тысяч тонн в 1932 году до 3216000 тонн в 1938 году. Апатиты, фосфаты, даже начали экспортировать в другие страны. Помимо крестьян, выращиванием продовольствия занимались коммерческие магазины до отмены карточек и отделы рабочего снабжения ОРСы предприятий. В 1933 году, Хозяйства государственных торговых организаций, кооперация и отделы рабочего снабжения промышленных предприятий, ОРСы, собрали на своих полях 2,5 миллиона тонн овощей и картофеля. От таких хозяйств было получено более 2 миллионов пудов товарного мяса и свыше 176 миллионов тонн молока. Благодаря всем этим мероприятиям Валовый сбор хлопка за пятилетку вырос в два раза, сахарные свеклы в два с половиной раза. С урожайностью зерновых ситуация неоднозначная. В книгах тех времен писали, что она выросла с 7,5 центнеров с гектара в первую пятилетку до 11,5 центнеров с гектара в 1937 году. Однако в послевоенные годы Данные по урожайности были задним числом снижены на 20-35%. Официально это объяснялось тем, что с 1933 года в СССР учитывался урожай на корню, а правильнее учитывать амбарный урожай. Эти 20-35% разницы, таким образом, по смыслу, являлись потерями при уборке. Я не знаю, насколько точно через 20 лет после сбора урожая можно доучесть потери, но для государственной статистики были важны не столько все колхозные урожаи, сколько объем государственных заготовок. А он за вторую пятилетку вырос со 188,4 до 318,5 миллионов центнеров, то есть на 69%. Нормы сдачи зерна государству устанавливались в расчете на гектар пашни, то есть от урожайности не зависели, поэтому манипулировать этим показателем особого смысла не было. Хуже обстояло дело с производством мяса. Массовый забой скота, который устроили крестьяне в ответ на принудительную коллективизацию и неготовность колхозных ферм и дозабой в голод 32-33 годов привели к сокращению производства мяса с 4,2 млн тонн в 28 году до 2,3 млн тонн в 1932 году. За вторую пятилетку производство мяса увеличилось до 2,5 млн тонн в 1937 году, то есть далеко еще не достигло уровня до коллективизации. Общие итоги второй пятилетки. В экономике основным результатом второй пятилетки стали определенное урегулирование, снижение остроты дисбалансов в развитии отраслей, подтягивание ТЭК и металлургии к уровню машиностроения, подтягивание транспорта к уровню развития промышленности, наладка работы новых заводов, создание собственного конструкторского и технологического задела для дальнейшей модернизации. Вторая пятилетка завершала, начатый в первой пятилетке, процесс технического перевооружения. Если в первую пятилетку удалось с иностранной помощью создать собственное современное машиностроение, то во вторую, на этой основе, удалось обновить оборудование всех отраслей. Свыше половины действовавших в промышленности в 1937 году станков было произведено во второй пятилетке. В первую пятилетку вступило в строй около полутора тысяч, а во вторую — около четырех тысяч новых предприятий. В 1937 году предприятия, построенные или целиком реконструированные за годы двух пятилеток, давали более 80% всей промышленной продукции. В социальной сфере произошли реабилитация торговли и отмена карточек. Рост производства продуктов и промышленных потребительских товаров, снижение цен на них. Потребление рабочими и служащими хлеба за пятилетку выросло в 1,8 раза, сливочного масла в 2,2 раза, яиц в 2 раза. При этом из-за милитаризации экономики намеченные планы по опережающему росту производства товаров ширпотреба выполнить не удалось. Вся промышленность за пятилетку выросла на 120%, а оборонная — на 286%. В 1934 году на 17-м съезде партии Сталин, отмечая успехи коллективизации, сделал вывод, что в стране построен фундамент социализма. Через год на 7-м съезде Советов Молотов объявил, что Россия Неповская стала Россией социалистической и предложил на этом основании изменить Конституцию. Принятие в 1936 году новой Сталинской Конституции СССР по ряду параметров самой демократической в мире на тот момент стало важным символическим актом, знаменовавшим успех индустриализации. Правда, Сталин, выступая с докладом о новой Конституции, оценил успехи чуть скромнее Молотова, заявив, что социализм пока построен только в основном. Эта формула держалась до 1959 года, когда 21-й съезд с подачи Хрущева закрепил утверждение, что социализм победил полностью и окончательно. Тезис о победе социализма, пусть и в основном, означал, что в стране больше нет своей экономической основы для реставрации капитализма, а, следовательно, все обвиняемые в этом автоматически обвинялись и в работе на иностранные капиталистические государства, то есть в измене Родине. Политически успехи пятилеток означали укрепление власти Сталина и его группы, что позволило ему ликвидировать в конце пятилетки значительную часть старых большевиков, что было немыслимо еще в 1929 году, когда Троцкого всего лишь выслали за границу. Одновременно чистки способствовали ускорению социальных лифтов. В СССР складывался большой стиль в искусстве и архитектуре и устанавливается высокостратифицированное общество с принципиально разными уровнями потребления. Своего рода советский вариант американской мечты, в котором каждый рабочий мог стать ударником, рационализатором, академиком, получая и уважение товарищей, и квартиру в Сталинке. Третья пятилетка. Подготовка к войне. 1938-1940 годы. За время второй пятилетки В Германии к власти пришли национал-социалисты, а в Испании республиканцы проиграли гражданскую войну фашистам Франко. Новая пятилетка, начавшаяся в 1938 году, официально ставила задачу догнать и перегнать развитые страны по производству продукции на душу населения. Так ее сформулировали Сталин и Молотов на 18-м съезде партии весной 1939 года. За третью пятилетку производство ширпотреба должно было вырасти на 72%, потребление трудящихся — в полтора раза. Чтобы достигнуть уровня экономического развития передовых стран, СССР должен был увеличить производство в 3, 4 и большее количество раз. Поскольку в течение каждой из двух прошедших пятилеток объем промышленного производства удваивался, Молотов считал что для решения этой задачи потребуется 10-15 лет. На том же съезде новый председатель Газплана Николай Алексеевич Вознесенский поднял вопрос о необходимости составления Генерального плана развития народного хозяйства СССР на 15 лет вперед, то есть как раз на срок решения этой задачи. В начале 1941 года Даже начались работы над этим генеральным планом. Однако в 1938 году случились аншлюс Австрии и отторжение Судетской области от Чехословакии — Мюнхенский сговор. Летом начались пограничные бои СССР с Японией в районе озера Хасан, а еще через год — Вторая мировая война в Европе. Цель догнать и перегнать передовые страны пришлось отложить до середины 50-х годов, когда уже Хрущев вновь призвал соревноваться с Америкой по объему производства потребительских товаров. Реально основными целями трех с половиной мирных лет третьей пятилетки стали наращивание стратегических резервов, что подразумевало создание избыточных мощностей по производству топлива, металла, электроэнергии, причем опережающими темпами в восточных Урал-Сибирь районах страны. И модернизация военной техники. Структурные сдвиги. Все большее внимание к военной промышленности, пожалуй, лучше всего демонстрирует доля расходов на наркомат обороны. 21,3% всех расходов бюджета в 1938 году 26,3% в 39 и 32,2% в 40. -м. К ним надо прибавить затраты на инфраструктуру оборонной промышленности и на содержание самой армии. Полагаю, если учитывать их, расходы на подготовку к войне в эти годы превысят 40% всех расходов государства. Основным источником финансирования, как и раньше, оставался налог с оборота, объемы поступлений которого за 3 года третьей пятилетки выросли на 40%. Для нужд обороны требовалось приоритетное развитие машиностроения, металлургии, в частности ферросплавы, броневые стали и тому подобное, и химической промышленности, а именно горючие, взрывчатые вещества и тому подобное. Топливно-энергетическая база развивалась преимущественно за счет новых районов добычи во внутренних областях страны. Нефть в Татарской АССР и Башкирии, так называемое «Второе Баку». Уголь в Кузбассе и в Караганде. Были разведаны запасы угля в Тунгусском, Ленском и Печорском бассейнах. Для добычи угля из Печорского бассейна активно строился город Воркута. Также расширялась добыча бурых углей, в том числе в Подмосковье. Менее качественный уголь в непосредственной близости от крупных промышленных центров был весьма не лишним. Одновременно с закладкой новых шахт повышался процент механизации добычи. В 1938 году впервые в мире была применена подземная газификация угля. Начались работы по строительству Куйбышевского гидроузла. Строились ГЭС на Иртыше, Аке, Каме, Волге. Кроме того, была запущена программа массового строительства небольших сельских электростанций. К началу войны их было порядка 12 тысяч. Станции объединялись в районные и межрайонные энергетические системы. В совокупности эти меры создали резерв мощности в 10-15%. В металлургии после ряда специальных мероприятий партии и правительства увеличилась добыча в Кривом Роге. Были, наконец, достроены Магнитогорский металлургический комбинат, Нижнетагильский сталь завод, Амурсталь, Запорожсталь, Азовсталь и другие заводы. На действующих производствах шла непрерывная модернизация. Устанавливались автоматика, агломерационные ленты и другое современное оборудование. Основной упор был сделан на расширение производства легированных сталей, особо твердых, антикоррозийных, жароустойчивых сплавов. По плану пятилетки производство феросплавов должно было утроиться. Развитие тормозилось проблемами с наращиванием добычи цветных металлов, необходимых как добавки. За границей втайне закупались запасы стратегического сырья и материалов, цветных металлов, коучука, алмазов, различных сплавов и тому подобного. Все эти мощности должны были обеспечивать новый подъем машиностроения, главным образом сосредоточенного на производстве вооружений. По плану в 1942 году предусматривалось выпускать 800 типоразмеров станков против 270 типоразмеров в конце второй пятилетки. Поволжская, Уральская, Сибирская и Дальневосточная машиностроение должны были развиваться опережающими темпами. По плану производство средств производства должно было расти темпом 15,7 в год производству предметов потребления 11 — 11,5% в год. То есть в планы опять закладывалось отставание производства шарпотреба. Из-за перевода части производств на военные нужды сокращался выпуск тракторов, швейных машинок, электрических бытовых приборов и ряда других товаров. Пищевая промышленность также нацеливалась на нужды будущей войны. Осваивалось производство пищевых концентратов, витаминов, маргарина и других заменителей. Розничный товарооборот по первоначальным планам должен был вырасти в полтора-два раза. В действительности централизованные рыночные фонды основных продовольственных товаров выросли за три года всего на 2,5%. Сдвиги в структуре потребления были неблагоприятными. Фонды мяса и мясопродуктов не изменились. Выросли рыночные фонды молока и молочных продуктов. Снизились ресурсы рыбы и сахара. В расчете на душу населения рыночные фонды основных продуктов снизились на 12%. При этом на десятки процентов росли запасы муки и масла. Страна готовилась воевать. С 1 декабря 1939 года правительство запретило продажу муки, а затем и печеного хлеба в сельских местностях и было вынуждено начать восстанавливать систему закрытых распределителей для командного состава Красной Армии и работников приоритетных отраслей промышленности. В распределителе торговля велась свободно, но попасть туда можно было, только имея заборную книжку. Пропуск. Во исполнение постановления о закрытой торговле Наркомторг организовал 1800 магазинов и 850 столовых, прикрепив к ним 1 триста человек. Центральные власти требовали от местных органов и промкооперации изыскивать резервы, то есть придумывать, как увеличить товарные фонды за счет местных ресурсов, подсобных хозяйств переработки отходов крупной промышленности и тому подобного. Идеалом властям виделся экономический район, который по максимуму снабжает сам себя всеми бытовыми товарами и продовольствием, да вдобавок специализируется на каком-нибудь виде продукции для страны в целом. Развитие планирования В третьей пятилетке продолжалось расширение планирования в вширь вглубь. Важнейшими направлениями были усиление контрольных функций Газплана СССР, все большая детализация системы балансов, остававшейся основным инструментом составления планов, и детализация районного, регионального, разреза в общегосударственном плане. Новый председатель Газплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский ранее работал контролером в Наркомате рабочей крестьянской инспекции и перенес контрольные практики на новое место работы. В 1938 году в Госплане создается Институт уполномоченных, которые работали по всей стране и имели широкие возможности по проверке выполнения планов, отчитываясь только Вознесенскому лично. Вскоре они становятся не только контролерами, но и организаторами производства, помогая преодолевать ведомственную разобщенность расположенных на одной территории предприятий различных наркоматов. Вознесенский, одновременно с должностью председателя Госплана, занимал пост зампреда Совнаркома, то есть вице-премьера советского правительства, и активно пользовался этим, чтобы наркоматы не могли чинить его уполномоченным препятствий. Одновременно в Госплане были созданы территориальные отделы, которые были обязаны отрабатывать получаемые от уполномоченных материалы. Эти меры частично позволили преодолеть отраслевые барьеры и наладить на местах кооперацию предприятий разных ведомств и в целом повысили качество составления и реализации планов. Вознесенский регулярно проводил совещания с уполномоченными и неизменно вел на них борьбу с сигнализаторством, требуя не сообщать о провалах постфактум, а самим на месте деятельно включаться в преодоление кризисных ситуаций. Еще одной, если не качественной, то уж точно количественной новацией Вознесенского стало гораздо более пристальное внимание к материальным балансам. Хотя Сталин в 1929 году заклеймил первый сводный баланс, составленный под руководством Попова «Игрой в цифире», он тогда же призвал продолжить работы в этом направлении. В те годы балансы, по сути, были основой плановой методологии. В период первых пятилеток число ежегодно составляемых балансов превысило 300, и в том числе 40-50 стоимостных балансов. Новацией, привнесенной Вознесенским, стало объединение разнообразных балансов в систему, Переход с 1939 года к разработке баланса народного хозяйства в целом. Баланс народного хозяйства включал разделы производство, потребление и накопление общественного продукта, так называемый сводный материальный баланс, производство, распределение, перераспределение общественного продукта и национального дохода, баланс основных фондов, баланс трудовых ресурсов. В 1939 году был составлен отчетный баланс народного хозяйства, а в 1940 году — плановые балансы народного хозяйства на 1940, 1941 и 1943-1957 годы. Последний как раз был основой для генерального плана, работа над которым началась тогда же. Сочетание двух новаций в работе «Газплана» баланса народного хозяйства и баланса территориальных отделов привело к любопытному гибриду. С 1939 -го года начинается составление «шахматки реализации» для более адресного распределения товаров по территориям и отраслям промышленности. Территории без промышленности снабжались по остаточному принципу. Впрочем, детализация планирования все еще оставляло большой простор для местной инициативы. В 1940 году централизованно составлялись планы только по 59 товарам народного потребления и только по 19 видам продуктов питания. В остальном до республик доводился план товарооборота в деньгах, который они должны были самостоятельно наполнить какими-то товарами с учетом местных условий. Территориальный раздел появился и в едином государственном бюджете. В 1938-1940 годах в него стали включать расходы бюджетов автономных республик и местных советов. Еще одним направлением плановых работ, получившим развитие с приходом Вознесенского, стало повышение внимания к достижениям науки и техники. Планы составлялись напряженные, то есть сознательно немного несбалансированные чтобы мотивировать исполнителей искать способы снижения издержек и повышения производительности. Степень напряженности планов определялась, исходя из реально имевшихся достижений науки и техники, чтобы указывать исполнителям, какие новые технологии надо внедрить, чтобы выполнить план. Требования по развитию технологий впервые были включены в план второй пятилетки. А в период третьей пятилетки в Газплане появляются специальные органы, обеспечивающие поддержку планирования технической политики. В 1939 году в структуре Газплана СССР создается Институт технико-экономической информации, выпускающий журнал «Новости техники», а также Совет научно-технической экспертизы. Наконец, нужно отметить попытку разработки Генерального плана развития народного хозяйства, о которой уже шла речь. Работы были начаты весной 41-го года и свернуты с началом войны. Административная перестройка Третья пятилетка продолжила тенденции предыдущих лет — деление наркоматов со все большей их специализацией. В начале 1939 года НКТП — Наркомат тяжелой промышленности — был разделен на 6 наркоматов – черной металлургии, цветной металлургии, химической промышленности, электростанций, топливной промышленности, промышленности стройматериалов. Наркомат машиностроения был разделен на 3 наркомата – тяжелого, среднего и общего машиностроения, нарком Легпром на 2, нарком Пищепром на 3. Были созданы наркоматы автомобильного транспорта, и строительства. Аналогичный процесс шел в ГУЛАГе. Из него выделились Главгидрострой, Главное управление лагеей железнодорожного строительства, Главное управление строительства шоссейных дорог. ГУЛАГовский трест Дальстрой был обособлен еще с начала 30-х и отвечал за комплексное развитие добывающей промышленности на Дальнем Востоке являясь практически государством в государстве. Непосредственно перед войной в системе ГУЛАГа обособились Главное управление аэродромного строительства и Главное управление по специальному строительству для нефтяной промышленности. В 1940 году 13% всех капитальных работ и 12% лесозаготовок по стоимости было произведено силами НКВД. Рост числа наркоматов объективно усложнял задачи координации их деятельности и руководства экономикой как единым целым. 18 апреля 1940 года вышло постановление Совнаркома о перестройке работы экономсовета при Совнаркоме. Экономсовет был создан в 1937 году из Совета труда и обороны. В этом постановлении признавалось, что... При существующем положении совнарком и экономсовет не в состоянии конкретно знать действительное положение в хозяйственных наркоматах. Для более конкретного руководства родственными группами отраслей при совнаркоме образовывались специализированные хозяйственные советы: по металлургии и химии, машиностроению, оборонной промышленности, топливу и электрохозяйству, товарам широкого потребления сельскому хозяйству и заготовкам. Каждый такой специализированный совет должен был руководить работой трех-пяти наркоматов, а эконом-совет — осуществлять увязку между отраслями. Из важного признания, содержавшегося в постановлении, не в состоянии конкретно знать действительное положение в хозяйственных наркоматах и других подобных признаний, позднее сформировался советский вариант калькуляционного аргумента. Академик Глушков, который популяризовал его в 70-е годы под названием «Второго информационного барьера», писал, что в 30-е годы хозяйство СССР стало настолько сложным, что его модель перестала умещаться в коллективном сознании всех управленцев. Он видел выход в широком использовании ЭВМ в помощь бюрократам, и писал, что без компьютеров качество управленческих решений неминуемо будет падать, так как, несмотря на все усилия, руководство не сможет конкретно знать действительное положение дел. Это схожие, но все же разные калькуляционные аргументы. Мизес и Хайек писали, что без цен, свободно складывающихся на рынке, под воздействием свободных выборов, независимых экономических агентов будет невозможно принимать обоснованные экономические решения. А Глушков писал, что их нельзя будет принимать просто из-за чрезмерной сложности экономики, превосходящей возможности человеческого мозга. 21 марта 1941 года экономический совет был ликвидирован. Его полномочия переходили к Госплану СССР. Этим решением продолжилось усиление административного веса Газплана СССР, начавшееся с приходом Николая Алексеевича Вознесенского. Одновременно увеличивалось число заместителей председателя Совнаркома, руководителей специализированных хозяйственных советов. Каждый заместитель курировал 2-3 наркомата. Таким образом, единство экономической политики обеспечивалось на уровне заседаний Совнаркома. Этот подход в общих чертах сохраняется до наших дней, когда у каждого из вице-премьеров российского правительства есть несколько курируемых отраслей, за которые он отвечает. В марте 1939 года на 18-м съезде ВКПБ был принят новый устав партии, которым партийцам вменялось в обязанность контролировать работу администрации предприятий. Перед войной на предприятиях было больше тысячи порторгов, не считая проверяющих от обкомов, райкомов и горкомов партии. 26 мая 1940 года на базе комиссий Советского и Военного контроля был создан Союзно-республиканский наркомат Государственного контроля. Постоянные контролеры назначались на все крупные предприятия и в наркоматы. Они наделялись правом отстранять от работы руководителей, накладывать штрафы, привлекать к суду. Таким образом, предприятия проверялись уполномоченными соответствующего наркомата, представителями партийных организаций, уполномоченными Госплана СССР и сотрудниками Наркомата государственного контроля. То есть было создано несколько дублирующих друг друга систем контроля, что возвращает нас к полемике с Мизесом и его аргументом, что социализм является системой без обратной связи. В совокупности, все эти меры должны были создать во всей экономике почти военную дисциплину труда. Организационные мероприятия. Предвоенные годы ознаменовались бурным развитием боевой техники, в особенности в сферах самолета и танкостроения. Машины, еще несколько лет назад вызывавшие законную гордость, быстро морально устаревали. Армия требовала постоянного перевооружения, а значит, постоянного вложения сил и средств в военную промышленность. Для того, чтобы успеть получше подготовиться к войне, пришлось не только пойти на заключение договора о ненападении с гитлеровской Германией, что позволило выиграть два года, но и существенно ужесточить трудовое законодательство, отказавшись от части послеоктябрьских социальных завоеваний. 26 июля 1940 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день на семидневную рабочую неделю с одним выходным и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Самовольный уход с предприятия карался тюремным заключением на срок от 2 до 4 месяцев. Труд из права, каким он был записан в Сталинской Конституции, превратился в обязанность. По мнению Дэвиса и Хлевнюка, эта мера себя не оправдала, так как исчезла необходимость улучшать организацию и условия труда. Теперь руководители предприятий знали, что рабочая сила все равно никуда не денется, и злоупотребляли авралами вместо налаживания нормальной работы. С середины 1939 года появились новые формы стахановских движений — многостаночное обслуживание и совмещение профессий. Но если в основе традиционного стахановского движения были рационализаторство и новаторство, то в новых формах упор делался на повышение интенсивности труда. Наряду с ростом интенсивности труда продолжались мероприятия по специализации и рационализации. В итоге всех этих усилий за три года пятилетки производительность труда в промышленности выросла на треть. Ширилось применение в промышленности женского труда, в том числе в случае традиционно мужских профессий типа шахтеров. В 1939 году в угольной промышленности женщины составляли 24,5% от общего числа рабочих. Или токарей 31 — 31,1% от общего числа рабочих металлообрабатывающей промышленности. Расширялось и применение труда заключенных. На 1 января 1941 года количество заключенных в лагерях и колониях почти достигло 2 миллионов человек. Число труд поселенцев достигло 930 тысяч человек. 8 января 1939 года Политбюро упорядочило систему шарашек, утвердив проект положения об особом техническом бюро при Наркоме внутренних дел. Бюро должно было использовать заключенных, имеющих специальные знания и опыт для конструирования и внедрения в производство новых средств вооружения. Помимо дальнейшего роста промышленности, важной причиной обострившегося кадрового голода были чистки 1937-38 годов, во время которых многие квалифицированные специалисты были физически уничтожены. Система высшего и среднего специального образования не успевала готовить кадры для промышленности что привело к созданию в 1940 году системы государственных трудовых резервов. Создавались двухгодичные ремесленные училища и полугодичные школы фабрично-заводского обучения, которые комплектовались за счет ежегодного призыва городскими советами и колхозами от 800 тысяч до 1 миллиона человек-молодежи. Выпускники этой системы централизованно распределялись по предприятиям, то есть не могли сами выбирать место работы. Созданием этой системы государство готовилось восполнять неизбежную с началом войны убыль рабочих. В один день с созданием системы трудовых резервов, 2 октября 1940 года, правительство пошло на внедрение платы за обучение в старших классах школ и в вузах, тем самым и закрывая дыру в бюджете, и, что важнее, экономически стимулируя учеников после средней школы идти в ПТУ и ФЗУ. В 1940 году был достигнут пик жесткости хозяйственной системы в мирное время. Разветвленный аппарат контроля и репрессивная трудовая дисциплина не заменяли той системой материального и морального поощрения, которая действовала на пике стахановского движения. Рекорд темпов роста 1936 года так и остался непревзойденным. Уже осенью 1940 года вправде разворачивается дискуссия о единоначалии и правах директоров. А зимой 1941 года вопрос о премировании хозяйственных руководителей вносится в повестку Пленума ЦК партии. Выступая на этом Пленуме 21 февраля, Молотов осудил отношение к материальному стимулированию как к некоммунистическому делу. Но до начала войны никаких принципиальных подвижек от кнута к прянику не произошло. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство, как и промышленность, также намечалось сдвинуть на восток. 20 апреля 1940 года была принята программа подъема зернового хозяйства в колхозах восточных районов. Туда направлялись специалисты и техника. Как и в промышленности, для подготовки кадров применялись ускоренные курсы подготовки трактористов и особенно трактористок. Вовлечение женщин в народное хозяйство набирало обороты. Эпоха отметилась почином, то есть инициативой. Паши или другой вариант имени Просковьи, Ангелиной, подготовить 100 тысяч трактористок. В сельском хозяйстве также прошло определенное ужесточение условий работы. Постановление ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР от 27 мая 1939 года осудило искажение устава сельхозартели и потребовало бороться с чрезмерным развитием личных приусадебных участков колхозников. Который идет в ущерб их работе в колхозе. Устанавливался обязательный минимум труда дней от 60 до 100, который каждый колхозник был обязан отработать в течение года. Для выправления дел с животноводством СНК СССР и ЦК ВКПБ издали 8 июня 1939 года постановление о мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах, которым обязали Каждый колхоз иметь не менее двух животноводческих ферм. Одной — крупного рогатого скота, другой — овцеводческой или свиноводческой. Если до постановления нормы сдачи мяса были привязаны к поголовью скота, то есть чем больше стада, тем больше обязательные поставки, то теперь к площади земли, закрепленной за колхозом. Похожая ситуация была с зерновыми. Обязательства зависели от посевной площади, что стимулировало сеять поменьше. Постановление ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР от 7 апреля 1940 года обязательства по сдаче зерновых привязало не к площади пашни, а к общей площади земли во владении колхоза. Теперь и по мясу, и по зерну обязательства колхоза были привязаны к количеству гектаров. Сокращение стада или сокращение запашки не уменьшало обязательства. Меры были не только репрессивными. Колхозам предоставили право самостоятельно распределять план сева зерновых по культурам, что позволило лучше учитывать местные условия. Пропагандировался передовой опыт повышения урожайности, символом чего стала открывшаяся в 1939 году Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве, ныне ВДНХ. Выставка служила таким же способом распространения прогрессивных технологий в сельском хозяйстве, как совещание стахановцев в промышленности. Как и стахановцев, колхозников премировали за перевыполнение норм. Постановлением от 31 декабря 1940 года была введена дополнительная оплата труда колхозников за повышение урожайности растениеводства и продуктивности животноводства. Реформа ценообразования. Плановая экономика позволяла в широких пределах манипулировать ценами. Например, датировать выпуск детских книг или, наоборот, завышать цены на предметы роскоши. Цены на полезные новинки зачастую директивно снижались, чтобы стимулировать их распространение. Кроме того, производство в определенных пределах могло игнорировать рыночные сигналы. Дефицит определенного товара не означал автоматически, что его начнут производить больше. Однако эта свобода маневра имела оборотную сторону. Цены, основанные на издержках производства, и цены, базирующиеся на рыночном спросе, могли довольно сильно отличаться друг от друга. Предприятие могло увеличивать прибыль, либо снижая себестоимость, либо продавливая выгодные для себя цены и увеличивая производство выгодных товаров. Второй путь был проще, но ввел к нарастанию дисбалансов между спросом и предложением. Эта проблема была решена в 1939 году введением системы двух преискурантов на товары народного потребления. Первый из них — Прискурант оптовых цен без налогособорота отражал главным образом условия производства той или иной продукции и обеспечивал предприятию необходимую рентабельность. С его помощью укреплялся хозяйственный расчет в легкой промышленности, стимулировались рост производительности труда и освоение новых видов товаров массового потребления. Прискурант розничных цен – в большей степени ориентировался на условия реализации товаров, учитывал спрос и предложение, соотношение цен на взаимозаменяемые и однородные изделия. Разница в ценах второго и первого прескуранта за вычетом торговой скидки составляла налог с оборота. Это означало, что у налога с оборота фактически нет фиксированных ставок. Он работал демпфером, гася колебания рыночной конъюнктуры. Розничные цены могли плавать, отражая колебания спроса и не допуская дефицитов и затоваривания. Но это никак не влияло на выгодность или невыгодность производства определенных товаров для производителя. Она зависела только от способности производителя снижать издержки. По сути, предприятия переставали соревноваться друг с другом и начинали соревноваться сами с собой. Каждая должно было понижать издержки, если хотела повысить размер прибыли и фонда-директора, формировавшегося из нее. Эта новация резко повышала требования к планированию производства ширпотреба, так как теперь рыночные сигналы напрямую до производителей не доходили. С другой стороны, она же предостерегала последних, от соблазна искажать номенклатуру выпускаемой продукции в сторону выгодных товаров, то есть защищала экономическую систему от искажающего воздействия цен, не основанных на рыночном равновесии. Эта же система двух преискурантов была внедрена в добывающих отраслях как способ изъятия ренты. Оптовые цены предприятий отражали их индивидуальные затраты, зависящие от условий добычи ископаемых а оптовые цены промышленности — усредненные затраты, по которым сырье поступало на переработку в смежной отрасли. Фактически это означало перекрестное субсидирование более богатыми месторождениями, менее выгодных, чтобы везде было рентабельно добывать ископаемое. В 1937-38 годах все розничные цены были разбиты на три группы — единые общесоюзные, поясные цены, в которых учитывались неодинаковые транспортные расходы, и цены на товары республиканской и местной промышленности, учитывающие местные особенности. Итоги третьей пятилетки и общие итоги довоенных пятилеток. Беспрецедентный рывок, на который переборовшая все позиции большевистская партия подняла страну, дал свои плоды. По официальным данным, годовой объем валовой продукции промышленности с 1928 по 1940 год вырос в 6,5 раз, а производство средств производства вообще в 10 раз. Национальный доход вырос более чем в 5 раз. На Урале и в Сибири были созданы новые промышленные центры, сыгравшие решающую роль в обеспечении фронта. В сельском хозяйстве завершилась коллективизация. В стране работало порядка 4000 совхозов и 235 тысяч колхозов, которые обслуживало свыше 7.000 МТС. Общий парк тракторов насчитывал более 435 тысяч, то есть количество тракторов более чем в 4 раза превысило то, которое Ленин считал достаточным чтобы симпатии крестьянства склонились к коммунизму. СНОСКА Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами, вы прекрасно знаете, что пока это фантазия, то средний крестьянин сказал бы «Я за коммунию», то есть за коммунизм. Стенограмма выступления Ленина на восьмом съезде РКПБ. 1919 год. Конец сноски. Животноводство от последствий коллективизации к началу войны еще не оправилось. Но и площади посева, и урожайность, и товарность в растении водстве существенно выросли, что создало устойчивую базу для снабжения продовольствием городов и армии. В новом понимании социализма нашлось место для советской торговли. Прямой продуктообмен продолжал оставаться не самой насущной задачей, не самого близкого будущего. Однако идеологически признанная торговля продолжала работать с перебоями. После относительно благополучных 35-37 годов опять пришлось вводить разного рода ограничения на свободную продажу. Проведенная в третьей пятилетке реформа ценообразования Создавала условия для более правильной работы хозрасчета, но не могла изменить последствий преимущественного роста тяжелой промышленности в течение всех довоенных пятилеток. Рост тяжелой промышленности означал рост зарплат, которых было нечем отоваривать, так как развитие легкой и пищевой промышленности шло меньшими темпами. Это несоответствие порождало инфляцию. В 1928-1940 годах Среднегодовой темп прироста цен группы А составил 2,5%, а цен группы В — 6,3%, закупочных цен — 9,6%, а рыночных цен — вообще 15,3%. В 1940 году индекс розничных цен в государственной и кооперативной торговле по оценке советского экономиста Малафеева повысился по сравнению с 28-м годом в 6,37 раза, а индекс средней заработной платы рабочих и служащих в 6,41 раза. То есть увеличение реальной зарплаты за все эти годы составило меньше 1%. По оценкам другого советского экономиста, Рема Белоусова, рост цен за этот период и вовсе обогнал рост зарплат. Поэтому рост жизненного уровня трудящихся за эти годы происходил лишь за счет ликвидации безработицы и расширения общественных фондов потребления. Нельзя умалять благ, принесенных культурной революцией, развитием здравоохранения и социального обеспечения. Но в узком материальном смысле довоенные пятилетки не повысили жизненный уровень трудящихся. Однако подготовили страну к войне, и заложили основу для послевоенного роста благосостояния. В среднесрочной перспективе укрепление культа личности Сталина и сворачивание экономических дискуссий позволило консолидировать общественное мнение и обеспечить то самое морально-политическое единство советского народа, которое позже называли одним из факторов победы в войне. Историк Олег Хлевнюк связывает причины большого террора с поражением в Испании, где республиканцы из-за наличия в их рядах приверженцев разных левых течений воевали менее согласованно, чем франкисты. Гипотеза заключается в том, что Сталин из испанского опыта сделал вывод, для победы в будущей войне надо уничтожить саму возможность оппозиций и альтернативных мнений. Этот выбор сыграет серьезную негативную роль позднее, 50-е годы, когда окажется, что ни экономисты, ни политические преемники вождя не готовы серьезно теоретически разрабатывать вопросы дальнейшего развития социализма и советской экономики. Практический опыт до военных пятилеток был многократно прославлен, но не был должным образом обобщен и отрефлексирован, по крайней мере, на уровне научных публикаций того времени. Несмотря на обилие учебников тех лет, я даже не могу указать книгу, в которой содержалось бы сжатое описание сталинской экономической модели, наподобие того, что я попробовал дать в следующем разделе. Основные черты сталинской экономической модели. В 1936 году Выступая с докладом о проекте новой советской конституции на чрезвычайном Восьмом Всесоюзном съезде Советов, Сталин заявил, что социализм в СССР уже в основном построен. На 18-м съезде ВКПБ в 1939 году Молотов повторил этот тезис, чуть сместив акценты в сторону того, что социализм построен только в основном, надо еще достраивать. Лидеры партии определяли социализм главным образом через огосударствление средств производства и постановку всех аспектов экономической деятельности под контроль централизованного планирования. Вместо сети производственно-потребительских коммун, о которой грезил Ленин, возникла система, где государство было практически единственным работодателем, а не государственные сектора экономики производственные и сельскохозяйственные кооперативы, работали по его заказам и во многом под его контролем. В третьей пятилетке этот контроль распространился и на движение рабочей силы. Молодых людей организованно набирали на курсы трудовых резервов, после которых они распределялись на производство. И, как и все население, начиная с середины 40 -го года, больше не могли самовольно уходить с работы обязаны трудиться там, где скажут». В первую пятилетку в общих чертах сложилась модель управления экономикой, существовавшая вплоть до середины 1950-х годов. Конечно, в нее вносились уточнения, но общие принципы оставались неизменными. Научность советского планирования в довоенные годы заключалась не в том, чтобы дать согласованную систему таблиц, К этому тоже стремились, но сама по себе бумажная согласованность мало что решала. А в том, чтобы конкретизировать партийные директивы, определив, какие из поставленных задач возможно осуществить в ближайшем пятилетии с учетом достижений современной техники и объективных ограничений. Указать, что конкретно надо делать и как именно надо это делать. Мобилизовать трудящихся доведя до каждого его задачу и обеспечив тем самым единство воли трудового актива. Госплан Союза не мог, да и не стремился формировать план догайки. Вместо этого он старался поддерживать общую пропорциональность, следя за распределением нескольких десятков, позднее сотен основных видов продукции, преимущественно сырья и оборудования по отраслям экономики. Логика заключалась в том, что каждому наркомату доводились определенные лимиты, то есть предельные объемы ресурсов, а дальше уже сам наркомат должен был распределить их по своим предприятиям. То есть планирование было построено по иерархическому принципу. План конкретизировался по мере того, как он спускался исполнителям. План для всей страны разрабатывался в Газплане, СССР. План работы конкретного завода разрабатывался в Наркомате. План работы конкретного цеха разрабатывался уже на заводе с участием специалистов этого цеха. Мы хотим установить такую систему разделения труда, при которой Газплан Союза в своих контрольных цифрах концентрирует свое внимание на анализе задач плана в целом на взаимные увязки отраслевых планов и в общих чертах дает географическое распределение того народно-хозяйственного плана, который мы ставим на 30-31 год. Газпланы республик, не повторяя, а ссылаясь в части общего анализа плана на контрольные цифры союзного газплана, продолжают эти контрольные цифры более углубленным анализом планов работы отдельных областей данной республики и отдельных округов. Областные контрольные цифры, разрабатываемые местными плановыми органами, ссылаясь в части общего анализа планов данной республики на контрольные цифры Госплана республики, сосредотачивают свое внимание на тщательном анализе планов отдельных округов. При таких условиях мы получим единую систему планирования, которая друг друга будет дополнять, друг друга будет корреспондировать, которая будет пронизана едиными установками, едиными по возможности цифрами и единым пониманием задач, которые стоят в пределах каждой отдельной части страны и отрасли народного хозяйства. С 1927 года, когда появились партийные директивы на очередной год и на пятилетие, сформировалась схема организации плановой работы, которая с небольшими изменениями существовала вплоть до распада СССР. Наркоматы по итогам первого полугодия отчетного периода направляли в Газплан свои проектировки на следующий год. Газплан анализировал, сводил и балансировал эти материалы, формируя на их основе проект постановления Совета труда и обороны или правительства об основных параметрах будущего плана и проект партийных директив о нем. Политбюро могло вносить в него правки, исходя из своего представления о необходимых хозяйственных задачах. Эти общие директивные указания, своего рода контур-плана, служили основой, на которой наркоматы разрабатывали отраслевые и районные планы так, чтобы не выйти за границы отпущенных им лимитов. Когда были готовы отраслевые и районные планы, Газплан проводил их сведение и балансирование. Этот шаг мог включать в себя неоднократные обсуждения с наркоматами, которые, как правило, возражали против предлагаемых госпланом корректировок. Важнейшей задачей плановиков было отделять обоснованные возражения от необоснованных. После двух-трех итераций составлялся окончательный вариант плана, утверждаемый президиумом газплана, Советом труда и обороны и съездом Советов, позднее Совнаркомом, Советом министров и Верховным Советом СССР. Планы первых пятилеток публиковались отдельными книгами, но позднее публиковать развернутый план перестали, так как с каждой пятилеткой детализация возрастала и план превращался в многотовник с таблицами свыше метра высотой. В тексте закона указывались только самые основные ориентиры, что давало возможность в ходе исполнения немного корректировать план без изменения закона, обеспечивая определенную гибкость способов реализации установленных заданий. Промышленному наркомату в 30-е годы спускались следующие плановые показатели. Валовая продукция в ценах 26-27 года. Товарная продукция в отпускных ценах. Выпуск важнейших видов продукции в натуре. Капитальный ремонт, расширение и новое строительство предприятий. Численность рабочих и производительность труда. Фонд заработной платы. Обеспечение предприятий сырьем, топливом и полуфабрикатами. Смета расходов и доходов, себестоимость продукции, расчет прибыли. Таким образом, план проходил как бы два круга согласований. Предложения хозяйственных органов корректировались госпланом и возвращались обратно уже как указания на основе которого хозяйственные органы разрабатывали свои планы, которые еще раз корректировались и сводились госпланом в единый план. В конце 1960-х годов впервые встала задача алгоритмизировать процесс планирования, чтобы написать плановые программы для ЭВМ. Тогда Газплан СССР приступил к разработке автоматизированной системы плановых расчетов, о чем будет речь в соответствующей главе. Были составлены сетевые графики подготовки всех элементов плана, которые показали, что главным элементом является план промышленного производства в натуре. На основании данных именно этого раздела Уже рассчитывались значения показателей плана капитальных вложений, затем плана по труду и кадрам, издержкам производства и обращения. То есть план промышленного производства был тем самым ведущим звеном, которое определяло остальные разделы народно-хозяйственного плана в целом. Внутри него, в свою очередь, выделялось ядро отраслей, развитие которых партия объявляла приоритетом на следующую пятилетку. Так реализовывался принцип ведущего звена. Наркоматы, совнаркомы союзных республик и другие организации потребителей предоставляли Газплану СССР сведения о ресурсах, выпуске продукции, технических характеристиках подведомственных производств и одновременно свои заявки на необходимое им топливо, материалы и оборудование по перечню фондируемой продукции. Фондируемая — значит централизованно распределяемая из государственных фондов. Обычную продукцию предприятия могли продавать друг другу напрямую, а фондируемую можно было получить, только имея разрешение. Помимо фондируемой существовала продукция, распределение которой осуществлялось не на уровне газплана, а на уровне наркоматов, точнее их специальных хозрасчетных главков глав снабов. Такая продукция называлась планируемой. Наркоматы распределяли выделенные им фонды по подведомственным предприятиям. Получив информацию о выделенных им лимитах фондируемой и планируемой продукции, предприятия соответствующим образом корректировали свою производственную программу и начинали специфицирование фондов. Фонды доводились до предприятий по укрупненной балансовой номенклатуре, например, как мелкосортный прокат. Специфицированием назывался процесс конкретизации, когда в рамках выделенных фондов предприятия определяли, что им нужен, к примеру, круглый прокат стандартный номер 5 диаметром 12 мм, длиной 1,5 метра. Материально-техническое снабжение — Осуществлялось через главснабы наркоматов. Предприятия подавали в отделы снабжения, снабы, своих главков, сведения о своих потребностях в рамках выделенных фондов. Снабы слали эту информацию в главснаб своего наркомата, а главснабы искали друг у друга, кто бы мог такие виды продукции поставить. Как правило, снабжение объединялось со сбытом в единые главки «Снаб-сбыты», потому что надо было не только снабдить предприятия материалами и оборудованием, но и помочь им сбывать их собственную продукцию. Система эта уже к 1940 году была весьма громоздкой. Только по 26 союзным наркоматам к началу 1940 -го года имелось 3550 снабженческих организаций подчиненных глав снабам. А наряду с этим отраслевые главки этих же наркоматов имели 1370 своих снабженческих организаций. Периодически выходили постановления о сокращении числа снабженческих организаций. Но они ветвились так же, как наркоматы. Предприятие, имевшее фонд, должно было через систему снабов найти поставщика. Предприятие-поставщик, в свою очередь, получало от своего снабсбыта наряд, то есть обязанность отгрузить предприятию-потребителю определенный объем фондируемой продукции. Наряды конкретизировали производственную программу так же, как и специфицированные фонды конкретизировали лимиты фондируемой продукции. Предприятия-поставщики должны были отчитываться Газплану СССР об отгрузке фондируемой продукции. Наряды и фонды были основой системы централизованного материально-технического снабжения. Отгрузка продукции между предприятиями оформлялась договорами и шла за деньги. То есть формально это все еще была торговля. Но торговля по разрешениям и без права свободного выбора поставщиков и потребителей. Так гарантировалось, что самые важные потребители точно будут обеспечены дефицитной продукцией. Нефондируемая, то есть менее дефицитная продукция, непосредственно не планировалась. На уровне Газплана СССР балансы составлялись по достаточно укрупненной номенклатуре. Например, в плане на 1936 год стальной прокат планировался в разрезе 12 сортов проката. Шерстяные ткани в разрезе трех видов тканей. Нижнее белье в разрезе четырех видов – женское, мужское, детское и спортивное. И так далее. Конкретизация шла уже на уровне наркомата, либо Союзной республики и ниже. Примерно представляя себе уровень технологии, плановики могли определить, сколько продукции получится при вложении определенного количества ресурсов. Поэтому основой планирования были десятки натуральных и стоимостных балансов важнейших видов продукции. С одной стороны учитывался общий выпуск, с другой общая потребность. Балансы базировались на разветвленной и все более уточняющейся системе нормативов. Например, по нормативу на пальто шло 2,6 метра шерстяной ткани. На обивку кресел автомобиля ЗИС было положено 18,5 метров сукна и так далее. Карл Маркс начал свой анализ капиталистического производства с анализа категории «товар» постепенно переходя от него к рассмотрению всех остальных категорий. На мой взгляд, не будет большим преувеличением сказать, что в анализе социалистического хозяйства надо отталкиваться от норматива. Именно всевозможные нормативы были основой планирования. Можно даже сказать, что планирование было научным в той мере, в которой были обоснованы техническим прогрессом используемые нормативы. Для перехода на более жесткие нормативы специально планировалась система организационно-технических мероприятий. Телеологический подход к балансам выражался в том, что если ресурсы не сходились с потребностью, что случалось постоянно, плановики старались заставить выпускающие дефицит предприятия работать более интенсивно, чтобы нарастить выпуск. Обобщая эту практику, Крицман в 1926 году даже писал, что ударность является социалистическим аналогом роста цен. При капитализме дефицит продукции приводит к росту цен и росту прибыли производителей, заставляя их увеличивать выпуск. А при социализме дефицит приводит к объявлению данного производства ударным. Плановики сознательно включали в планы небольшую несбалансированность, справиться с которой предприятием надо было за счет повышения производительности труда, экономии, внедрения прогрессивной технологии. Социалистическое государство при утверждении ежегодных народно-хозяйственных планов устанавливает среднепрогрессивные нормы использования производственных мощностей важнейших отраслей промышленности. Металлургия, нефть, уголь, текстиль. Установление обязательных прогрессивных норм способствует неуклонному улучшению использования производственных мощностей. Миллионы трудящихся соревнуются за наиболее полное использование оборудования, выявляют в соответствии с особенностями технологического процесса того или иного производства конкретные пути, Передовые методы выполнения и перевыполнения среднепрогрессивных норм вскрывают все новые и новые резервы производства. Проще говоря, от предприятий требовали произвести условно 100 единиц продукции, а ресурсов отпускали только на 95 единиц. Понятно, чтобы такими методами подстегнуть инженерную мысль, а не загубить производственный процесс, Требования по экономии и росту производительности должны быть хоть и напряженными, но все-таки реалистичными. Обеспечить 5% экономии сырья можно, хотя и непросто. Обеспечить 50% экономии нереально. Таким образом, советское планирование в очень большой степени полагалось на изучение пределов технически возможного и в своей основе было не столько экономическим, сколько инженерным. Плановики, закладывая повышенные требования к предприятиям, как правило, все-таки могли указать, за счет чего эти требования можно выполнить. Если Сталин, в некоторых книгах пишут «коллективный Сталин», подразумевая под этим узкий круг его соратников, в котором принимались основные решения, и ставил цели, исходя из своего личного понимания необходимого, то Газплан все-таки просчитывал возможные пути их достижения. Чтобы слишком жесткими требованиями не навредить производственному процессу, плановики должны были четко представлять пределы возможного, что достигалось за счет постоянного контакта с предприятиями. Уполномоченные Газплана были его глазами и ушами на местах, а Вознесенский требовал от всех сотрудников чаще ездить на заводы. Конечно, одно дело знать, как нужно работать, и совсем другое — суметь действительно перейти на новую организацию труда и технологию производства. Но тут уже в дело вступала сталинская максима, согласно которой настоящее плановое руководство развертывается лишь в ходе осуществления. Из описанного ранее уже должен быть виден конфликт между плановиками и исполнителями. Плановики ставили исполнителям амбициозные цели, выделяя для их достижения ограниченные ресурсы. Исполнители, очевидно, должны были стремиться получить план поменьше, а ресурсов побольше, объясняя, что в силу объективных обстоятельств они не могут в реальности достичь тех нормативов производительности и бережливости, которые использовались при составлении планов. Классики марксизма, насколько я могу судить, считали, что раз в социалистическом обществе не будет классов и классовых противоречий, то почва для подобных конфликтов исчезнет. Ленин объяснял эгоистичное поведение хозяйственных руководителей Недостаточной сознательностью и культурностью, неспособностью подчинить интерес защиты своего ведомства общему делу. Этот конфликт дает некоторым исследователям право называть советскую экономику экономикой торга или экономикой согласований. Сноска: Применительно к поздней экономике, эти термины были популяризованы еще в перестройку Симоном Кордонским. И Виталием Найшулем. В середине 2000-х Маркевич на архивных документах показал, что аналогичный торг происходил и в наркоматах сталинской эпохи. Конец сноски. Подытожим. Партия на очередном съезде принимала директивы к пятилетнему плану, где указывала главные задачи социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. И Куйбышев. И Вознесенский, председатели Газплана в период второй и третьей пятилеток, отмечали, что ключевые направления и второй, и третьей пятилетки были намечены Сталиным лично. Далее, исходя из партийных директив, определялось ведущее звено плана — отрасль или группа отраслей, от развития которых зависит успешное выполнение поставленных задач. Третий шаг — Зная задания для ведущего звена и технологии производства, можно было рассчитать, сколько сырья, материалов, топлива и энергии потребуется, чтобы обеспечить выполнение этих заданий. Балансы были основным инструментом планирования. Технологии не воспринимались как данность, но тоже планировались. Помимо заданий, в плане содержались также организационно-технические мероприятия которые обеспечат их выполнение. После выявления по системе балансов, какие виды продукции оказываются в дефиците, шел поиск наиболее прогрессивных технологий у нас и за рубежом. Затем определялось, что необходимо, чтобы внедрить их везде. Соответствующие мероприятия также вносились в планы, как и мероприятия по подготовке, обучению рабочей силы улучшению организации труда и так далее. Это приводило к определенной технификации планирования, которая начинала восприниматься скорее как инженерная, чем как экономическая задача. План начинал составляться одновременно в Газплане СССР, Газпланах республик, плановых комиссиях наркоматов и плановых управлениях заводов. То есть на местах надо было начинать составлять план еще до получения вводных сверху. В начале планового цикла «Газплан» спускал на места директивы, аналогичные получаемым от Политбюро, только конкретизированные по отраслям и областям. Они содержали основные цели для данного участка работы на планируемый период. Местные плановые органы руководствовались директивами, но построенные на основании их планы Потом все равно надо было согласовывать. Поэтому планирование было итеративным. Планы несколько раз взаимно сверялись, уточнялись и конкретизировались. План составлялся в нескольких разрезах, как бы под разными углами. Отраслевой разрез позволял оценивать общий объем выпуска продукции конкретной отрасли. Он дополнялся ведомственным где этот общий объем делился по наркоматам. В функциональном разрезе плана группировались однотипные мероприятия разных отраслей. План по кадрам, план по снижению себестоимости, план по капитальным вложениям и тому подобное. В районном разрезе задания группировались по территориальному признаку. Кроме того, в районном разрезе плана предусматривались специальные мероприятия, По изживанию отсталости отдельных республик и местностей. Далее плановые задания необходимо было конкретизировать по заводам, что происходило уже в наркоматах. Проверка исполнения была составной частью плановой работы. Для этого плановые органы наделялись контрольными функциями. Плановики лично отвечали не только за составление планов, но и за их выполнение, не вместо а вместе с конкретными исполнителями. Контроль обеспечивался наличием нескольких перекрестных административных иерархий. Отраслевой — по линии профильного наркомата, территориальной — по линии местных советских органов, партийной — которая во многом дублировала первые две. Да, к тому же с 1938 года Газплан заполучил собственных контролеров уполномоченных Газплана СССР. Прямой административный контроль выполнения сочетался с контролем рублем. Из прибыли формировались фонды поощрения, главный — фонд директора, а из него уже финансировались культурно-бытовое строительство и премии. С ликвидацией синдикатов и особенно с введением системы двух прескурантов, даже у тех предприятий, которые вырабатывали товары ширпотреба, Непосредственная связь с рынком оборвалась. Выполнение заданий по прибыли накоплениям означало, что предприятие хорошо выполняет план. Что производить решалось на уровне наркоматов с учетом заявок Наркомата торговли. Чтобы заставить предприятие внедрять прогрессивные технологии и обоснованно требовать более высоких объемов выпуска, использовался ценовой пресс. Отпускные цены на продукцию централизованным образом снижались, и предприятию, чтобы оставаться прибыльным и иметь фонды поощрения, приходилось снижать себестоимость. Как составление плана еще не означало, что он будет исполнен, так и финансовый раздел плана еще не означал, что предприятие получит деньги. Государственные банки были еще одними контролерами — финансовыми. Они проводили платежи и выдавали кредиты, только удостоверившись в выполнении предприятием установленных требований, хотя, конечно, из этого правила были исключения. Нецелевое использование средств пресекалось. Кредит, выданный на инвестиции, нельзя было потратить на зарплату. Каждый процент выполнения плана был разрешением перевести на счета предприятия Определенную долю фонда оплаты труда. В соответствии с планами снабжения предприятия-потребители заключали договоры со сбытовыми органами наркоматов-поставщиков или непосредственно с предприятиями-поставщиками на поставку сырья, топлива, материалов и оборудования. В договорах предусматривались объем поставки, сроки, комплектность, цена, форма расчета, пени и неустойки на случай невыполнения условий договоров. В системе была обратная связь. Сигналы от торговой сети о востребованности определенных видов товаров, сигналы о срыве поставок, нарушении договорных обязательств, сигналы от банка о финансовых проблемах и прямые докладные записки многочисленных контролеров. В то же время сигнал воздействовал на производство не автоматически, а только если принимался во внимание ответственными лицами. Частый аргумент о ненаучности советского планирования — невыполнение некоторых показателей пятилеток. Действительно, при сотнях показателей какой-нибудь точно не будет достигнут. Но одна тройка в аттестате не означает, что человек 11 лет ходил в школу зря. На мой взгляд, более осмысленный критерий — способность ставить цели каждого пятилетнего плана и добиваться их достижения. Тонны стали и вагоны угля были нужны не сами по себе. Еще в декабре 1927 года 15-й съезд ВКПБ записал в директивах к составлению плана уделить максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного хозяйства вообще и промышленности в частности, на которые выпадает главная роль в деле обеспечения обороны и хозяйственной устойчивости страны в военное время. Основные задачи до военных пятилеток ускоренная индустриализация, коллективизация, Создание новой промышленной базы на востоке страны преследовали главную цель — подготовить страну к большой войне. И цель всех довоенных пятилеток была достигнута.